Глава седьмая. Жужо в серьез взялся за выполнение обязанностей заместителя командующего. Ему, что было для него необычно, нравилось работать головой, в то время как тело было занято тяжелой работой на стройке. Работа была практически закончена, отремонтирована еще одна старая развалена, и патрон подыскал в округе нового заказчика. Функцию что-нибудь найдет, всегда находил. Он знаком со всеми местными архитекторами, они ему доверяют. В конце концов, он один из немногих подрядчиков в Провансе, кто ни разу не бросил работу на полпути, никогда не химечил со страховыми взносами и не укрывался от налогов. Честен себе же во вред, думал Жожо. Но это его забота. Как верного заместителя, Жожо беспокоило физическое форма двух членов команды. Клод, братья Баррели, даже Фернан, работавший в гараже, где ему приходилось выламывать и выправлять кузова, благодаря работе находились в довольно приличной форме. А вот Башир целыми днями лишь торговал из-под прилавка сигаретами да разносил кофе. И Жан. С Жаном просто беда. Его бросало в пот, если приходилось поднимать что-нибудь тяжелее чужого бумажника. Жожо наблюдал за обоими во время тренировочных поездок. Они неизменно приходили последними и явно обессиленными. Одной тренировки в неделю мало. Если они не хотят отстать от остальных, придётся поднапрячься. Жожо решил переговорить с складом. Как-то вечером после работы они отправились в бар в Бонье, который нравился Жожо тем, что там не соблюдали запреты на курение и всего за 50 франков подавали добрый кусок рамштекса с жареной картошкой. устроившись в углу, молча прикончили первую порцию пастиса. Облегчённо вздохнув, Жожо дал знак повторить. Материнское молоко, а? Клод крутил в опустевшем стакане кубики льда. Знаешь что? По мне это лучше шампанского. Когда дело выгорит, достану тебе ящик. Поставив же багажник своего мерседеса на случай, если захочешь выпить по пути к своему парикмахеру, Здоровяк откинул назад волосы, стряхивая накопившуюся за день мелкую каменную пыль. Руки, как и у ДжоДжо, в рубцах и мозолях, крепкие пальцы, широкие, растрескавшиеся ногти. "Возьмём и сделаем маникюр", поддержал он приятеля. К столу подошла хозяйка со второй порцией пастисы. "Есть будете, ребята?" ДжоДжо утвердительно кивнул, и она выпалила, как заученную наизусть молитву: Два раза жареная картошка, жаркое, не забыть горчицы, литр красного, правильно? Королева похвалил Жожо. Скажи ему мужу. Женщина вернулась за стойку, зычно передав заказ на кухню. Жожо закурил и наклонился к Клоду. Слушай, надо кое-что обмозговать. Клод Угрюмо склонился над стаканом. По напряжённому выражению лица Жожо понял, что друг готовится к умственной работе. Я насчёт Башира с Жаном наблюдал за ними после тренировок до ходяги. Джожо затянулся и выпустил дым на вьющуюся над стаканом муху. С остальными всё в порядке. Сам знаешь, в каловом у нас есть силы, а эти двое весь день ни удел, ни сил, ни выносливости. Клодкевну. В прошлое воскресенье Башир сблевал, помнишь? Загадил всё переднее колесо, а Жан был белый как мел. Воаля. Рожиоткиnonce назад удовлетворённый, что Клод понял суть дела. Надо привести их в форму, иначе придётся отшить. Оба замолчали, ища ответы над двумя стаканов. Не знаю, произнёс наконец Клод. Может быть, им стоит поработать с нами на следующей стройке, покопать землю, потаскать мешки. Функции всегда требуются пары шаков, а? пожал он плечами. Стоит подумать. Глядя на озабоченное лицо Клода, Жозеф расплылся в улыбке. Не дурно, совсем не дурно, воскликнул он, хлопая Клода по плечу и вздымая облако строительной пыли. Дружище, иногда мне хочется тебя расцеловать. Ребятки, еще поговорите или можно подавать? – спросила хозяйка и принялась разгружать поднос: еще шкварчащее мясо, гору жареной картошки, бутыль красного вина, корзину с хлебом, специи. Потом будут сыр и крем, карамель, воду поставить? Дурацкий вопрос. Смахнув прядь волос с потного лба, собрала пустые стаканы из-под пастиса. Валяйте, приятного аппетита. В следующее воскресенье Жужо отвёл генерала в сторону и завёл речь как заместитель с командующим. Генерал, подергав себя за ус, одобрительно поглядел на Жужо. Ему нравилось, когда работают головой. Думаешь, фонсы их возьмёт? Если следующая стройка будет большая, почему нет? Дешёвые горбы ему всегда нужны. Могу с ним поговорить. Хорошо, кивнул генерал. Об этом сообщу я. Недостат ли Жану бандаж от грыжи? Ну и жо-жо, подмигнул он, постучав по голове. Молодец. Малыш с важным видом направился к своему велосипеду. В конце утренней разминки генерал собрал всех вместе. бурное нежелание Жанны и Башира отказаться от не требующей физической усилий работы встретило не менее шумные возражения со стороны всех остальных. "Демократия", сказал генерал, сделав вид, что не расслышал, куда послал её Башир. И ещё одно предупреждение объявил генерал, очень важное. Он строго помахал пальцем. "Не болтайте между собой о том, что собираетесь делать с деньгами. Ладно?" Жо-жо важно покачал головой. Кое кому приходится об этом напоминать. Объясню, сказал генерал. Это становится привычкой. Начинайте отпускать шуточки, забывая, о чем речь. И в один прекрасный день какой-нибудь гаденуш с длинными ушами что-то услышит. И тогда генерал провел пальцем по горлу. Крышка. Так что держите язык за зубами.